Барюра. Набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. Конец примечания. Передайте Его Величеству, что я принимаю его извинения и подарок. Скажите, что мне понравились украшения. Они красивые. Антель еще раз поклонился и ушел, а я обратилась к Корничной. Алексия, мы с Виконтом готовы. Скажите, вам, вероятно, нужно забрать ваше жалования за отработанный период и уволиться? Что для этого нужно сделать и какая там сумма?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 «Алексия?» Она улыбнулась, но тут увидела нас и замерла. «Алексия, что случилось?» «Всё хорошо, енита поспешила успокоить её сестра. «Янитка, просыпайся. Это баронесса Виктория Лисовская и Виконт Хельден. Леди Виктория приняла меня к себе на работу. Мы сейчас быстро собираем все наши вещи и переезжаем». «Леди?» — енита присела в книгсоне. «Виконт?» енита быстрее!» — поторопила её Алексия. «Леди Виктория, Виконт, прошу вас, проходите». «У нас, правда, тесно, но вы сможете посидеть, пока мы будем собираться». Она чуть поклонилась и смущенно махнула рукой в сторону комнаты. Комната оказалась небольшой довольно темной. Две узкие кровати, платяной шкаф, маленький столик у окошка, два стула, в углу комод, на котором стоит посуда. Стены серые, облезлые, на скрипучем полу две маленькие циновки у кроватей. Я огляделась, подошла к окну и, плюхнув свои вещи под стол, присела на один из стульев. Эйлорд последовал моему примеру, а сестры стали суетиться и собирать вещи. «Алексия, берите всё, что пожелаете. На себе нам ничего нести не придётся, так что не стесняйтесь». Я оперлась подбородком о кулак и стала наблюдать за девочкой. И правда красивая. Алексия не соврала. Худенькая, с гривой волнистых чёрных, как смоль волос, и яркими голубыми глазами. Алексия тоже красива, но и Нита явно затмевала уже сейчас. А когда подрастёт и до конца оформится, скорее всего, станет ослепительной красавицей. Неудивительно, что старшая сестра не хотела брать её во дворец. Раз там водятся такие дегенераты, как принц сил Пока я их рассматривала, девушки, расстелив на одной из кроватей простыню, стопками складывали туда вещи. Одежды, которой было, кстати, совсем немного, какие-то безделушки, постельное бельё. Я наблюдала молча. Бельё можно и не брать, разумеется, но, думаю, так им будет спокойнее. А мне всё равно. Алексия с сестрой тем временем завязали простыню узлом, во второй тюг сложили подушки и одеяло, помедлив пару секунд, всё же собрали посуду и составили её в большую корзину. Енита к этому времени уже тоже оделась, натянув платье прямо на коротенькую сорочку, в которой спала. Шустрые сестрёнки. На сборы у них ушло меньше 15 минут. Алексия огляделась, проверяя, всё ли взяли, и повернулась ко мне. «Леди, мы готовы». ну Вот и славно. Я с трудом подавила зевок. Спать хотелось немилосердно. Да и упадок сил ужасный. Сначала после бала некая эйфория, потом борьба с принцем, затем зашкаливал адреналин, и организм устроил свою собственную революцию.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 «Алексия, а твое имя можно сокращать?» «Да и твое, Янита», — перевела я взгляд на девочку. «Например, Лекси и Яна. У землян принято укорачивать имена для легкости общения». «Да, конечно». Они улыбнулись, и за обеих ответила Алексия. «Нам нравятся предложенные вами сокращения». «Чудненько. Тогда сейчас все и обсудим». Встав, я налила себе кофе и вернулась за стол. «Сегодня вы выберете себе одну из пустующих комнат».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 Енида всплеснула руками. «Спасибо. Я даже и не думала, что мне тоже будут платить. Я ведь и так здесь буду бесплатно жить и питаться». «Ян, расслабься», — улыбнулась я. «Мы все здесь обитаем большой дружной семьей. Поэтому даже не забивай себе этим голову. А вам обеим еще нужно будет прикупить каких-нибудь земных вещей, чтобы вы могли выходить в город по необходимости и не привлекать к себе внимание. И заодно купим вам необходимые мелочи и предметы гигиены».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 Нет, по-своему это было красиво и необычно, особенно на контрасте с моими темно-каштановыми волосами, но... Но...